Глава тридцать Когда они пролетели километров двести, Стэн прекратил движение, и флайграф завис на гравитационной подушке. Ничего не говоря, он открыл защитный купол и с удовольствием подставил загорелое лицо теплому воздуху. Шир и Джема насторожно смотрели на него, но спрашивать ни о чем не решались. Вдруг Стэн уже решил выбросить их из флайграва. Кораблем мы сегодня не полетим», — наконец проговорил он. Джем облегченно вздохнула и по своей привычке улыбнулась. «Что мы тогда будем делать?» — робко спросила Шира. «Можете считать, что сегодня у нас пикник?» «Да!» — удивленно протянула Джема. «И что у нас в программе?» «Катание на флайграве и охота!» — в тон ответил Стэн. «Да!» — снова протянула Джема, правда, без особого восторга. «А где мы будем ночевать?» — поинтересовалась Шира. «Найдем свободное от леса место и там заночуем!» — ответил Стэн. «Я против!» — заупрямилась Джема. «С чего это?» — хмуро спросил Стэн. — Не нужна мне никакая охота, — заявила Джема. — Я не собираюсь рисковать своей жизнью за какой-то твари. — Тебе и не придется рисковать, — заверил ее Стэн. — Все равно. Джема упрямо выпятила вперед подбородок и гневно на него посмотрела. — Если с тобой что-нибудь случится, что мы тогда будем делать? Ты об этом подумал? — А что со мной случится? — Не валяй дурака, Стэн, ты все прекрасно понимаешь. В этом лесу можно расстаться с жизнью в два счета. — Джема права, — поддержал ее Шира. «Летим уж лучше к тому кораблю, а еще лучше к нашему». «Хм...» — Стэн с любопытством посмотрел на них и сказал. «Ну и ко мне с вами». «Наоборот», — с улыбкой возразила Джема. «Это с тобой у нас одни хлопоты. Правда, Широ?» «Ну да». «Я вижу, что вы тут неплохо сговорились», — Стэн ухмыльнулся и развернул флайграф. Курс он взял на место, где упал чужой корабль. Джема с Широй переглянулись и обе облегченно вздохнули. «Но искать корабль может оказаться не менее опасным, чем охотиться», — предупредил Стэн. «К тому же не забывайте», — он многозначительно поднял вверх палец, — «корабль этот может принадлежать чужой цивилизации». «Мы помним об этом», — успокоила его Джема. «Но они наверняка все разбились, и в живых все равно никого не осталось». «Возможно», — согласился Стэн. Но отыскать корабль в тот день им не удалось. Когда флайграф пролетел километров триста в южном направлении, На экране радара вспыхнула зеленая точка. Стэн, что это? спросила Джем, ткнув пальцем в сетку координат. Это? переспросил Стэн и озадаченно нахмурился. Может, опять обломки? предположила Шира. Откуда им тут взяться? Стэн опустил немного флайграф и включил систему слежения. Это человек! несказанно удивившись, сообщил он спустя несколько секунд. Как человек? воскликнула Джема, подавшись вперед. Человек? — уверенно повторил Стэн. — Ошибки быть не может. — Странно, — проговорила Шира. — Надо посмотреть, кто это, — предложила Джема. Она сразу вся оживилась и выглядела крайне заинтригованной. — Наверное, он с нашего корабля, — добавила Шира, — наверняка нуждается в помощи. Конечно, если он еще жив, — поправилась она. — Сейчас узнаем. — Стэн поколдовал над пультом, и флайграф завис над тем местом, где неподвижно лежал человек. — Он мертв! спустя какое-то время проговорила Шира. Да нет же! возразила Джема, кажется, он пошевелился. Да, мертв, повторила Шира, удивленно на нее поглядывая. И вовсе он не из нашего корабля, он из. Она внимательно посмотрела на экран и удивленно добавила. Он из космической полиции. С чего ты взяла? Фыркнув, возразила Джема. Лично она видела только мужчину, лежавшего на земле, уткнувшись лицом в какой-то полузгнивший пень. Одежда на нем была темной и вся в подозрительных пятнах, но из этого еще не следовало, что он полицейский. Его убили! мрачным тоном прекратил их спор Стен. Услышав это, широ охнуло, а Джема закусила губу. Значит, на этой планете, кроме нас, есть кто-то еще? сделала вывод шира. Не исключено, согласился Стен. Но нам следует быть осторожными и смотреть в оба. Мне эта история начинает не нравиться. «Наверное, он кого-то ловил на этой планете», — возбужденно сказала Джемма. «Ну и дурак», — трезво рассудил Стэн. «Попробуй, поймай здесь кого-нибудь». Он шумно вдохнул, чертыхнулся и осторожно посадил флайграф в шагах в десяти от неподвижно лежащего на земле человека. Когда двигатели флайграфа смолкли, Стэн включил сканирующую систему и метр за метром просветил лес на глубину метров сто. Но не обнаружив работу мозга других людей, он выключил сканер и вытащил оружие. Я пойду один, медленно проговорил он. Но «Ну, вы на всякий случай проверьте свои пушки, добавил он. Может не надо? Стэн, дрогнувшим голосом спросила Шира. Стэн на это только ухмыльнулся и вытащил из кармана блок управления охотником. А ну, приятель, посмотри, не прячется ли кто-нибудь поблизости. С этими словами Стэн нажал кнопку и проследил за тем, как глаза охотника собрались в плотную кучку на спине. Увидев охотника, Шира вздрогнула и поспешно отодвинулась от него на всю ширину салона. «Ну, чего ты, охотник?» — подбадривал его Стэн. Словно понимая его, охотник взобрался на пульт управления и принялся мощным телепатическим ударом прочесывать лес на глубину полкилометра. Почти сразу за этим, среди веток деревьев, в самых разных местах, стали раздаваться визги, тонкие писки и непонятные шлепки, а с ближайшего дерева плюхнулось что-то зеленое с большим количеством тонких щупалец. Охотник, сидевший до этого более-менее неподвижно, сразу заволновался и провел коготками по прозрачному куполу флайграва. «Стэн, что с ним?» — спросила Джема, которой все это ужасно нравилось. «Наверное, прогуляться захотел», — с улыбкой ответил Стэн. «Так выпусти его». «А я что, по-твоему, делаю?» Защитный купол бесшумно отъехал в сторону, и охотник в мгновение ока очутился на земле и короткими перебежками приблизился к существу, которое все еще продолжало извиваться под деревом. «Но почему он сразу его не убил?» — задумчиво произнесла Джем, опасаясь, как бы охотник не ослаб от частого применения своей грозной силы. «Наверное, случайно пропустил», — ответил Стэн, думая о том же. Но «Ну, сейчас он покажет этой твари». И охотник показал. Зеленоватое существо было с силой подброшено вверх, а затем прямо на глазах у застывших людей было разорвано на части. «О, Господи!» — поморщившись, воскликнула Шир, отводя взгляд в сторону. — Бывает, — простодушно заметил Стэн. — Но все равно, — возразила Шира, каждый раз от подобного зрелища я сама того не ожидая вздрагиваю. — Тоже бывает, — еще раз сказал Стэн. Когда охотник окончательно разделался с неизвестным существом, Стэн взял в руку излучатель и перекинул одну ногу через борт флайграва. — Если сможете, прикрывайте меня, — проговорил он, не взглянув на девушек. — Ага, — сказала Джемма. — Хорошо, — сказала Шира но «Ну и отлично стэн еще некоторое время колебался затем спрыгнул вниз и с бластером наготове направился к лежащему неподвижному человеку когда половина расстояния осталась позади он остановился и прислушался лес как и раньше жил своей жизнью и пока не собирался обращать на него внимание вокруг никого не было видно но стэн хорошо знал что видимость это обманчива Животный мир этой планеты был невероятно многоликим, и только то и делал, что принимал форму и облик то травы, то ветки, то еще чего-нибудь. «Ну и планетка!» — подумал Стэн, правда, без злобы, и отыскал взглядом охотника. Тот находился немного в стороне и тоже не двигался. Помедлив еще немного, Стэн быстро преодолел оставшееся расстояние и несколькими секундами позже стоял уже возле головы незнакомца. Судя по запаху, он пролежал здесь уже несколько дней, и Стэн только удивился, как это до сих пор с ним не разделались двуножки. Не желая дышать воздухом, наполненным запахом разложения, он зашел с другой стороны и остановился у ног трупа, одетых в ботинки. Как он и предполагал, это был полицейский. И, конечно же, он умер не своей смертью. Даже несмотря на то, что он лежал на животе, Стэн без труда определил, что кто-то не поскупился и всадил бедняги заряд бластера. Одежда даже на спине сгорела, и виднелись куски обуглившейся кожи. Из этого Стэн сделал вывод, что в парня стреляли с большого расстояния, иначе его бы разрезало на куски и превратило в головешки. Да, не повезло тебе», — пробормотал Стэн, принимаясь осматривать место, где он лежал. Возле самого тела он ничего не обнаружил. Но в шагах в десяти, среди следов от чьих-то ботинок, Стэн увидел портативный голокомбайн. Прибор лежал на ребре, и какая-то фиолетовая улитка успел уже взобраться на нее и испачкать слизью код и дату выпуска. Сбросив ее второго носком ботинка, Стэн осторожно поднял устройство для записи изображения и внимательно смотрел ее со всех сторон. Судя по специальной эмблеме, нанесенной на гладкую поверхность, портативный голокомбайн принадлежал мертвому полицейскому. Видно, во время перестрелки, которая, несомненно, здесь была, он его потерял или, что тоже не исключено, прибор выпал из вещей, унесенных стрелявшим. Сообразив, что хранившиеся в голокомбайне записи могут представлять определенную ценность, Стэн положил его в карман и еще несколько минут побродил среди деревьев. Но ничего интересного он больше не нашел. Постояв немного в задумчивости, Стэн повернулся и зашагал обратно к флайграву. Он не знал, что здесь в точности произошло, но прекрасно понимал, что на этой планете наверняка есть какие-то люди. А если есть люди, то у них должен быть корабль. Мысль о корабле занимала его куда больше, чем мертвый полицейский. И в голове Стена начал возревать смутный пока план.